В стадии есть чужие олени, нельзя оставлять их, и своих отдавать волкам тоже жалко. Отельное время самое опасное для оленей, тогда матки отелившиеся и не отелившиеся слабы, а хищное зверье – волки, медведи, росомахи – еще сильно голодны после зимы, жадные и дерзкие, увидят их оленухи и разбегутся. Тут и начинает зверье душить, тащить, щелкать маленьких телят. Волки хватают за глотку. Росомахи нападают сверху на спину. Медведь щелкает малышей, как орехи, лапой по черепу. Убивает одним ударом. Любит набить в запас штук десять, больше. Затем вырыт яму и прячет в нее под дерн. Сделает так чисто, ровно, что пройдешь рядом и не заметишь. Спрячет убитых и сам спрячется около ямы. Дежурит скрытно. Если человек окажется близко, тоже убьет и спрячет поддерн. Не успели пообедать, как снова залаяли собаки, и Колян снова помчался к ним. Он пас не один. На это трудное время несколько человек соединили своих оленей в общее стадо, чтобы при нем всегда был на ногах и с ружьем кто-то из пастухов. Другие могли отдыхать, спать, обедать. Но разве усидит пастух у костра, заслышав собачью тревогу? Кто усидит, тот не пастух. Возвращаясь, Колян пригнал белым-белую важенку с таким же белым-белым пыжиком и сказал к Сандре, «Помнишь лебедушку? Это?» – кивнул на Ленуху. «Ее дочка. А это?» – кивнул на Теленка. «Ее внучка. Вырастет». Будет как лебедушка. Бери, дарю. Она родилась на твое счастье. Что значит на мое счастье? Родилась при тебе. Вот пока я здесь? У тебя? Да, да. И уже бегает? О, они бойкие, крепкие. Ранее родятся в апреле, прямо на снег. Поживет 3-4 часа и уже не догонишь. «И эта Крохотулька такая же героиня?» Ксандра шагнула к олененку, чтобы погладить, но Колян цыкнул на нее. «Назад! Мамка может поднять на рога. Дарю, твоя!» «Зачем? Я не собираюсь заводить стадо». «Любить!» «Если любить, надо и холить, а мне некогда». «Не надо холить. Олень хорошо живет один, без человека». И пусть живет». А Колян настаивал, чтобы Ксандра считала его своим. Едва он родился, к нему начали подбираться волки. Тогда Колян сказал, «Подарю его Ксандре. Если она счастливая, я прогоню волков». И вот прогнал. От такого счастливого нельзя отказываться. «Ладно, считай моим», — согласилась Ксандра. «Только пусть он бродит в твоем стаде». «Конечно, с маткой. Потом с товарищами. У тебя ему будет скучно. К тебе он будет приходить в гости. Ты будешь угощать его солью, хлебом». Колянда обедовал и затем пил чай наскоро, не присаживаясь, в напряженном ожидании, что собаки снова поднимут тревогу. После этого он сказал, «Я пойду собирать дрова на ночь». «И я с тобой». Шли вдоль немыслимо изгибистого ручья, бежавшего по немыслимо дикому, злому навалу камней. Ксандра любила такие бурные, шумные, дерзкие, неостановимые, неукротимые лапландские ручьи. Ей казалось, что и она может быть такой же неукротимой, отважной. Захочет, и всю Лапландию пройдет одна пешком». А вот колян, да и все лопари, уже достигли этого. Их не страшат, не держат никакие камни, никакие пурги и морозы. Они, как горная незамерзающая вода, везде находят дом и корм. И нет дома, обходятся без него. Нет хлеба, живут на одной рыбе. Вышла соль, едят бессолое. Завидная способность жить. «Как будешь звать теленка?» Спросил Колян. «Не знаю». И начали придумывать имя. Ксандре приходили на ум все коровьи. Ночка, Зорька, Звездочка. Коляну правда, олени, но уже затасканные. В конце концов назвали заснежную белизну Снежкой. Набрали дров. Колян ушел проверять стадо. Ксандра нашла подсохший ягель, Надрала его несколько охапок, затем устроила из него две подстилки. По одну сторону очага себе, по другую – коляну. День кончился. Солнце закатилось. В небе запылала ярко-красная, до да боли в глазах вечерняя заря. Правильней – ночная заря. В мае лапланские зори и вечернее, и утренние сливаются в одну полуночную, поужинали крепким чаем. «Спать будешь?» спросила Ксандра и показала на ягельную подстилку. «Вот твоя». Пастухи велели спать. Дадут ли волки? Сои вышел плохой. Мерзлая в глубине земля, недотаивший местами снег и горный ветер дышали холодом. Ксандра надела на себя и всю запасную одежду, и все-таки дрожало от холода. Коляну не давали спать собаки, часто принимавшиеся лаять. Едва заснув, он просыпался, и, судя по лаю, то старался снова уснуть, то хватал ружье и убегал. Возвращался, шатаясь, как пьяный, и уже не ложился, а валился на подстилку. Ночи были тревожней, опасней дня». Утром Ксандра начала собираться домой. «Приходи еще!» – стал звать ее Колян. «Не знаю, мне тяжело, тошно глядеть на твою жизнь. Холодная, голодная, хуже не придумаешь. Самая пещерная. Колян спросил, что значит пещерная. «Сам живешь и не понимаешь. Не человек, а чудо терпения». Ксандра объяснила, что в далеком прошлом люди не умели строить какие-либо дома и жили в пещерах. Надо полагать, что и до пещер додумались не сразу, а бродили, как Колян, ели, где найдут корм, ночевали, где повалит сон. «Теперь понимаю», — сказал Колян. «Мой народ часто живет так. Менять надо, всю жизнь менять. Разгорячилась Ксандра. «Какая это жизнь, когда не прилечь, не присесть нельзя? Приходи ко мне, хоть посидишь по-людски, а не по-собачьи». Но Колян беспомощно развел руками. Ведь маленькие, беспомощные пыжики – самая легкая, самая соблазнительная добыча для зверя. Теперь-то и надо особенно охранять их. Теперь у пастухов Самое горячее время, когда день год кормит. Пропусти один день и потеряешь весь годовой приплод. Говорят, с глаз долой и с сердца вон. А иногда бывает наоборот. Чем дальше с глаз, тем ближе к сердцу. Так случилось у Ксандры. С каждым шагом дальше от Коляна сердце сильней болело за него. Маленький... «Щупленький, голодный, бездомный, бессонный, мокрый, работая днем и ночью, и никакого уныния, ни слова жалобы. Что это? Тупое звериное бесчувствие или героическое чудо-выдержка? Умение сжиматься до предельной скромности, до последней черты? И я ему такому брякнула, тошно глядеть на твою жизнь». «Мне глядеть тошно, а каково ему жить так?» «Глупая, грубая дура!» Стало так досадно, так стыдно, что Ксандра пошла назад к Оляну. «Не беспокойся, ничего худого не случилось. Я вернулась сказать, на днях приду к тебе, заказывай, что принести». «Ничего не надо». «Ишь, какой богач!» — сказала Ксандра. И радуясь, и немножко сердясь, что он такой скромный. «Когда есть ружье, небо, спички, огонь, рыба, мясо будут, что еще надо?» «Ладно, не думай, все мужики одинаковы, сама знают, чего не хватает», — решила Ксандра. Теперь она ушла с легким сердцем. Родители уговаривали Александру немедленно ехать домой и все каникулы провести с ними. Месяц-полтора на Кумысе, в степях Башкирии, остальное время на Волге. А у нее складывалось не так. Ямщики, проводники и все, кто мог подвести ее до железной дороги, были заняты при оленях стадах, на рыбной ловле. Идти одной пешком никто не советовал. Время для ходьбы трудное, вся Лапландия потоплена вешними водами. Простудиться, утонуть, легче легкого. Можно заблудиться, встретить злого голодного медведя после зимовки или вечно ненасытную рысь. Приходилось ждать, когда схлынет водополица, подрастут телята и стада уйдут к морю без пастухов. Вот тогда кто-нибудь проводит ее. А пока, чтобы не терять время попусту, Ксандра обходила рыбаков из соседних поселков и переписывала ребятишек школьного возраста. Набиралось их немало. Перепишет и сообщит в Мурманск. Пусть решают, учить ли их в веселых озерах, открывать ли где-то новую школу. «Девка, не уходи далеко!» Каждый раз наказывал Максим, хранивший ее вроде отца. «Прошлый раз шаталось трое суток». «Нет, никогда не было этого, и дня не прошло, как вернулась домой», нашла отговорку Ксандра. «Теперь-то день-то го больше месяца». «Была пора незаходящего солнца». «А все равно день, и нельзя сказать» что ночевала не дома. Куда бы ни пришла, там уже знали, что она не только учит, но и лечит, моет, купает, стрижет, пеленает маленьких. И каникулы оказались трудней школьных занятий. Она приготовила для Коляна чистое полотенце, носовые платки, мыло, а выбраться к нему не сумела. Он пришел сам и пригнал стадо. Приближалась комаринная пора, и надо было посоветоваться с Максимом, стадо было общее, как поступить дальше, продолжать пастьбу или отпустить олени одних. Кто мог, пас, кто не мог, оставлял без присмотра. Решили отпустить одних. Максим так ослабел, что сам нуждался в уходе, а у Коляна было другое важное дело – на всю зиму насолить, накоптить, навялить рыбы. Стадо послось возле становища. Колян нарканил недавно родившихся телят и делал на ушах надрезы, клейма. Ксандра отгоняла от малышей встревоженных маток, которые мешали ему. С рогами оставалась одна важенка, но и та зна чувствовала, что они лишние, и беспокойно перебегала с места на место, мотая сердито головой. Вот забежала в озеро и с настороженным удивлением воззрилась на свое отражение, может быть, приняла его за опасного противника, а может, любовалась на свою красоту. И вдруг у нее упали рога. Она в испуге прянула на берег и показалась такой забавно растерянной, так нелепо изуродованной, что Колян и Ксандра засмеялись. А Колян вынес гусли и пропел в сторону безрогой красавицы. У оленя упали рога, костяные большие, шесть отросков упали рога, и упала вся красота, и упала вся могута, и упала вся красота. Ах, какая случилась беда, у оленя упали рога. Оленей отпустили к морю, становище задержали только несколько голов ездовых. «Теперь я могу проводить тебя», — сказал Ксандре Колян. Снарядиться постарались как можно легче. На двоих один рюкзак, одно ружье, котелок. Сверх самого необходимого Колян прихватил только гусли, а Ксандра — букет из птичьих перьев в подарок родителям. Перед выходом, по обычаю, кажется распространенному на весь мир, решили посидеть. Колян достал гусли, И спел под них «Ты станешь оленем, я санками стану, и вечно бежать за тобой не устану». «Что это?» — спросила Ксандра. «Напутственный походный марш?» «Это тебе, выдумщик. Ну, пошли». Ксандру провожал весь поселок. Взрослые попрощались за ручку, всяк сказал «Приезжай, не бросай, не забывай нас!» Она стала нужным человеком. Зная, что она любит это, ребятишки носовали ей полные руки цветов и птичьих перьев. Потянулись качковатые болота, каменные завалы, подъемы, спуски. Погода была переменчивая, истина лапланская. То веял теплый южак, незакатно сияло солнце, Вечно сказочным райским покоем золотилась гладь озер. В сиреневое, голубое, фиолетовое, тончайших оттенков наряжались лесисто-скалистые горы. То дула холодная северная морянка, заволакивая все плотными низкими облаками, хлестала дождем, снегом. Разволнованные, разгневанные озера кидались боем на свои каменные берега. Ксандра душой и сердцем была уже дома, на Волге, и на этот раз меньше поддавалась окружающему, чем Колян. Шла, мокла, мерзла, дрогла, молча. Ела без разбора, что доведется, А Колян был весь тут, и всякая перемена трогала его, когда радовала, когда печалила. Правда, и он не жаловался, а все изливал только в песнях, порой громко. Порой тихо, и с гуслями, и без них, Порой одним мычанием, Оставляя слова несказанными в мыслях. На станции Оленя, Когда до поезда было меньше часа, Он вдруг сказал к Сандре, «Я хочу спеть тебе на прощание». «Что ж, пой, отойдем немножко». Отошли в безлюдный лесок к озерку. «Слушай, Ксандра!» И Колян, перебирая гусли, запел, что давно уже обдумал, но не решался сказать. «Ты озером станешь, я стану скалой и буду так вечно стоять пред тобой. Ты берегом станешь, я стану водой и озером вечно сверкать пред тобой. Ты солнышком станешь, я стану землей» и будем кружиться вместе с тобой. — Мы и так вместе. Зачем нам становиться горой-водой? — недоуменно проговорила Ксандра. Наступил для Коляна самый подходящий момент сказать. — Ксандра, не надо становиться ничем таким, стань моей женой. Но не сказалось. Ксандра уехала в Мурманск, Колян пошел обратно в «Веселые озера». В Мурманске она пробыла всего несколько часов, сдала в отдел народного образования список желающих ходить в школу и стала просить, чтобы позаботились о школьном помещении. Если не могут построить новое, то расширили бы как-нибудь прежнее. «Крепость», как называла Александра про себя, заведующую отделом сельских школ, сказала... Строить у вас новое в ближайшие годы не будем. Вы не попали в первую очередь. Расширяйтесь, как другие, за счет местных ресурсов. Каких? Займите дом папа? У нас нет такого. Ближайший поп в лавозере. Дом лавочника? Тоже нет. Ближайший там же, в лавозере. Обратитесь в сельсовет. — И этого нет, и этот в лавозере. — А что же у вас, совсем нет советской власти? — Есть один член сельсовета, Оська, но он такой охотник, такой бродяга, что его никогда не увидишь, как солнышко полярной ночью. — И все-таки добивайтесь там, на месте, — отчеканила крепость. Чтобы успокоиться и скоротать время до поезда, Ксандра зашла к Люде-Крушенец. Прозвище мужа пристало и к ней. Свидание получилось неприятным. Сразу после «Здравствуй» Люда спросила. «Милая Ксандрочка, нет ли у тебя тех бумажек? Помнишь, отоваривали вместе?» «Нет, я еду домой и теперь ни о чем не стану хлопотать». «Достань парочку для меня, отоварю я сама». «А что тебе нужно?» Матери на обивку дивана». «Купи? Давно купила бы. Да не продают. Такая есть только в пароходстве. Ее можно добыть только по просьбе. Достань бумажку в отделе образования, что нужно, мол, для школы на занавес». «Нет, не достану. Это нечестно, стыдно. Школе пока не нужен никакой из занавес». Иксандра вышла. Вслед ей Люда крикнула «А ночевать у нас было не стыдно?» Ксандра зашла в гостиницу, спросила, сколько стоит одиночный номер, подсчитала, что пришлось бы заплатить ей за время, прожитое у и положила им эту сумму в почтовый ящик. Вагоны набивали пассажирами, не считаясь количеством мест до отказа, и к досталась самая верхняя, третья полка. Эти полки, предназначенные для багажа, сделались в первые годы революции пассажирскими. Ксандра сильно устала и скоро заснула. На молодом, еще не окрепшем пути вагон сильно мотался, пассажиры нижних мест, ехавшие в сидячем положении без сна, громко разговаривали, паровоз резко дергал, Но к Сандре все было нипочем. Она спала и спала, совсем тихо, совсем неподвижно, как могут только вполне здоровые люди. С полки давно спустился хвост ее пышной белой косы. «Жива ли?» – встревожились соседи по вагону. Один моряк дотянулся до третьей полки и успокоил встревоженных. «Жива, дышит, румяная». Проснулась Ксандра уже за северным полярным кругом, на его южной стороне. «Однако вы того умеете, так, знаете, можно и совсем заспаться». «Ну, обошлось и хорошо, значит, с добрым утром!» заговорили соседи, охотно уступая место. Они насиделись, и было приятно постоять, а еще лучше обменяться с Ксандрой местами и полежать. Это счастье выпало старушке. Ее общими силами подняли на третью полку. Ксандра получила место внизу против моряка. В оправдании, что спала так бесстыдно долго, она сказала. «Виноваты здешние дороги. Умаяли меня чуть не до смерти». «Где же это такие дороги?» заинтересовался моряк. Я знаю только одну, по которой вот едем. Я не точно сказала. Виновата бездорожьем. Поправилась Ксандра. Я долго шла пешком. Сколько? Трое суток. И много ли прошли? Сто верст. Сто верст? Удивленно переспросил моряк. И все с камня на камень, с кочки на кочку, из лужи в лужу. «Я знаю здешние дороги, будь они не так названы, по тридцать три версты в день». Под конец ноги стали опухать, — пожаловалась Ксандра, — и болеть, будто их разрывало что-то. «Да вы героиня!» — похвалил моряк. «Какая героиня? Всего-навсего сельская учительница. А разве учительница не может быть героиней?» «Наверное, всякий может». «Разговорились. Моряк рассказал о себе. Капитан дальнего плавания. Бывал во многих странах. Считается жителем Мурманска, но фактически живет в море на корабле. Сейчас в отпуске. Едет отдыхать». «Отдыхать в такое время?» – удивилась Ксандра. «В какое?» «Летом. В самую навигацию. Я думала, что моряки отдыхают только зимой» как учителя, только летом. Вы забыли, что Мурманск – порт незамерзающий, там всегда навигация. И мурманцы, и мурманчане, мурмаки, мурмаши, вон сколько у нас имен, выбирайте любое. Словом, мы, связанные с незамерзающим морем, отдыхаем в разные времена года. Ксандра рассказала о себе. По рождению волжанка, работает в Лапландии шкрабом. Тогда учителей называли школьными работниками, а сокращенно шкрабами. «Я-то немало поплавал здесь пешком в гражданскую войну и вполне представляю обстановку. Что вас кинуло? Капитан замялся. «Не обижайтесь за резкое слово в эту дыру». «Надо кому-то», — ответил Оксандра. «Верно». «Но не весело, там же на сто верст кругом нет русского человека. Вы молодая, красивая, вам надо в Мурманск, замуж за моряка. Будете украшением корабля всего Северного флота». «Не украшением, а вдовой при живом муже», — поправила его Ксандра. «Слыхала я от моряцких жен, как живут они. Замуж еще успею». А вообще странно, как только заневестится девушка, все начинают усиленно тянуть толкать замуж, будто замужество дети обязанность. «А по-вашему что?» – спросил капитан. «Личное дело каждого. Хочу – выхожу, хочу – остаюсь старой девой». «Нет, девушка, нет. Совсем наоборот. Всяк рожденный обязан иметь потомство». — И напрасно чураетесь этого. У вас будут здоровые, красивые дети. Вы же — сама Волга, сама Россия. — Довольно обо мне, довольно. Не то я сгорю от ваших похвал. Остановила капитан Оксандра, вспыхнувшая от смущения. Капитан замолк. Но другие подхватили разговор. — В самом деле... «Обязаны люди иметь детей или не обязаны? Может ли каждый поступать, как хочет? Не слишком ли много валят на женщину? Она и служи, и рожай, да еще мужа ублажай». Вагон быстро захватил весь вагон и тянулся до Петрограда. Там Ксандра пересела в другой поезд, который шел на Волгу. Большая гражданская война кончилась, Последние громы ее откатились на самые дальние восточные края России, но ездить на поездах и пароходах все еще было тесно, долго, трудно, грязно. Ксандра ехала больше недели, набралась в шей, умывалась в это время только раз в Москве при пересадке. В вагонах воды не было, а доставать ее на промежуточных станциях умели только особо способные ловкачи – У станционных водопроводов и водогреек собирались толпы жаждущих. Добыв воду с боем, надо было выдержать еще и другой бой – при обратной посадке в вагон. Большинство пассажиров ехало в жажде, иногда выпрашивая глоточки воды у счастливых ловкачей, иногда покупая ее через окошко. На всех станциях появились торговцы водой. Домой Ксандра явилась чумазая, растрепанная, во всем смятом, но с такой белозубо-сверкающей, счастливой улыбкой, с такими сияющими глазами, что Катерина Павловна испугалась. Вместо «Здравствуй, милая, наконец-то!» у нее вырвалось «Дочка, что с тобой?» «А что ты видишь?» «Сразу и несчастная, замызганная и счастливая!» «Так и есть, дорогая мамочка, но успокойся, ничего страшного!» Катерина Павловна кинулась обнимать и целовать свою единственную ненаглядную, отрываясь от нее громко звала. «Папочка, иди встречать! Дочка приехала!» Прибежал из сада Сергей Петрович. Тоже кинулся обнимать, целовать. «Тише вы, тише!» Просил Александра. «Да почему тише?» Любовно возмутилась мать. «Мы столько ждали, тосковали, и вдруг на тебе, тише! Не хрустально я, не раздавим! шейна натрясете на пол и сами наберетесь! Я вся вшивая!» Призналась дочь. «Они, может, тифозные!» «Эх, пусть их!» – Катерина Павловна пренебрежительно отмахнулась. «Не надо, доченька, об этом! Не надо!» И принялась обнимать, целовать горячей прежнего. Когда родители выпустили Александру из своих объятий, она сказала. «Теперь отпустите меня на Волгу!» «А может, в баню? А может, сперва поешь?» «Волгу, Волгу! Я так стосковалась по ней!» Сбросив все дорожное, северное, Ксандра оделась легко, по-домашнему, по-летнему и побежала к реке малолюдными переулками. Они были, как в деревне, без мостовой и тротуаров. На зеленой травянистой шире вились возле домов пешеходные тропочки, да посредине лежала неширокая, в один тележный след, конная дорога. На улице, как на лугу, цвели дикие неохраняемые цветы. Ксандра сбросила сандалии, прошлась на босу ногу по тропинкам, по невыбитой нехоженной траве, по пыльной дороге. И гладь тропинок, и ласково щекочущая ноги мурава, и по-мучному мягкая, по-летнему теплая пыль дороги были так приятны, что Ксандра невольно смеялась от наслаждения. В Лапландии нет таких тропинок, такой муравы, и нет никакой пыли. Там не ступишь босой ногой, жестко, шершаво, мокро, знобко. На Волге она тешилась, как мальчишка, плавала, ныряла, зарывалась в горячий песок, снова кидалась в воду и снова в песок. Вечером всей семьей Луговы сидели на терраске с окнами на Волгу. Мать угощала Ксандру вишней, клубникой, ранними яблоками, разными вареньями. Ксандра рассказывала о своей жизни в Лапландии. Мать, работавшая в благоустроенной школе, ахала и охала от жалости к дочери. Отец молча, грустно улыбался. «Надеюсь, ты приехала навсегда?» Спросила мать, когда дочь окончила рассказ. «Больше туда ни ногой?» «Наоборот, двумя ногами и всеми помыслами туда». «Я не понимаю тебя», — призналась мать. «Здесь во сто крат лучше. От добра добра не ищут». «Ищут, бегут, мамочка, и очень многие». «Ты вот что ищешь?» «Ради чего бежишь из дома?» «Ради того самого, чем ты занимаешься всю жизнь. Ты учишь, и я учу». «Я дома, не скачу куда-то на край света». «Дома, не дома — это мелочи. Главное то, что мы с тобой по душе, по призванию учительницы. Ты согласна?» «Да». «Я никогда не мерила свою работу рублем, отдавала ей все силы, говорю, как на духу», – взволновалась Катерина Павловна. «Не волнуйся, мамочка, верю тебе», – Ксандра начала поглаживать матери плечи, руки. «Я по себе знаю, что ты прирожденная учительница, а я в тебя. Почему я поеду туда? Потому что там трудно». Не старикам же ехать. Там наше молодежное дело. И еще потому, что там новое, интересно, все по-особому. И еще, я там заварила кашу, мне и расхлебывать ее. Долго ли? Покажет время, может, и немало. «В разлуке с нами, с Волгой!» — сокрушалась мать. «Не могла Лапланде быть поближе к нам!» А дочь утешала ее. После разлук есть встречи. В милые места легкие, приятные, все и всякие дороги. Верно, хороша Волга. Но после Лапландии хороша дважды. И Лапландия дважды хороша после Волги. Меня уже потягивает туда. Не грусти, мамочка, что бывает трудно, холодно. Зато потом, как приятно. «Как радостно! Борьба с трудностями укрепляет наши силы!» «Ты, папочка, что скажешь?» – спросила Катерина Павловна мужа. «Ты больше моего знаешь Лапландию?» «Тут дело не в Лапландии. Люди живут и дальше, и трудней. Было бы ради чего. Конечно, жалко, что она не с нами». Но в нас, говорит, одна родительская тревога, а в ней при избыток сил, желаний людей посмотреть и себя показать и совершить большое героическое. И чего только нет в этой головенке. Сергей Петрович погладил Ксандру по голове. «Не надо держать ее, пусть едет куда хочет». Недели две Александра только и знала, что спала, гуляла с подружками, купалась, загорала, потом начала ходить к отцу в больницу на медицинскую практику и на кратковременные учительские курсы по перестройке старой дореволюционной школы в новую, советскую. Она сильно сбавила сон, гуляние, но Волгу с ее горячим песчаным пляжем навещала каждый день. Родители тем временем Собирали кое-что необходимое для обучения и лечения. В конце августа она уехала в Лапландию. На память о ней родителям остался букет из перьев далеких неволжских птиц. На станции Оленя Ксандру встретил Колян. Уезжая домой, она сказала, что к 25 августа обязательно вернется – Так и сделала. Ей очень хотелось начать занятия наравне со всеми 1 сентября и приучить школьников к этому. Громоздкий тяжелый груз оставили до санной дороги на станции. На этот раз погода была солнечная, теплая, без резких перемен. Ксандра шла спокойно, счастливая, радуясь встречи с милой северной природой. Любовалась младенчески маленькими листочками карликовых берез. Зажженные осенним увяданием, они были так похожи на огоньки рождественской елки. Скучные, желто-зеленые мхи рассветились нежными оттенками лилового, изумрудного, оранжевого. Колян был суетлив и возбужден. То забегал вперед, пробуя дорогу, то отступал в сторону, пропуская к Сандру то подавал ей руку, помогая переходить бурные ручьи, качковатые болота, и, если бы можно, не отводил бы от нее глаз, загорелая, с золотистым отливом, какой бывает на Лапланских озерах под солнцем, с притягивающим, зовущим сиянием в глазах, она казалась ему вершиной земной красоты. Народ жил еще на летней стоянке, Не дожидаясь Ксандры, школьники распялили ваксу, убранную тоже на каникулы, втащили в нее столы, табуретки. 1 сентября они пришли празднично одетыми. Колян научил их принести по букетику цветов учительницы, и у Ксандры набрался целый стол стаканчиков с цветами. Для первого дня она не давала никаких уроков, а только рассказывала, что в эти часы По всей России собрались в школу миллионы детей. Что этот день большой для школьников. Новая ступень к образованию. Поговорила о пользе грамотности, затем рассадила ребятишек по росту, записала, вернула им стаканчики, переставив цветы в свою посуду. И отпустила. Ребятишки выбежали на волю, но расходиться по домам, менять праздничную одежду на будничную – Не спешили, а затеяли игру. К ним вышел Колян с гуслями и сказал. «Кто мастер петь?» «Пой сам, мы не умеем, мы только кричим!» Отозвались ребятишки. И верно, любовь к пению появлялась не в игровые, а уже в трудовые годы. «А кто мастер плясать?» Тут желающие нашлись. На пляс, на шум, на гусли вышла Ксандра. Потешив ребятишек, Колян позвал ее в сторону и спросил. «Можно поговорить с тобой?» «Что за спрос?» — удивилась она. «Раньше ты начинал безо всякого?» Он не ответил и продолжал идти, наигрывая и напевая. «Хорошо в моем добром краю лес шумит, я тебя обогрею, а вода накормлю-напою, а олень...» Увезу-привезу, ветерок, комаров отгоню. Хорошо в моем добром краю. Ну, говори, напомнил Оксандра. Сядем вот здесь. Сели на камень возле ручья. Ксандра, давай будем жить вместе, сказал Колян. Как это вместе? Я мужем, ты женой. «А вокруг нас...» Колян изобразил руками, что вокруг них идет шумная веселая суета. «Как там?» Он кивнул в сторону поселка, где гамели ребятишки. Ксандра молчала. Колян, сделав недолгий перерыв, продолжал. «Я увезу тебя на белых оленях. Наберу всяких-всяких цветов и обвешу оленям все рога. У меня будут новые санки». Ксандра молчала. «Я брошу курить», — пообещал Колян. «Теперь я курю немножко, без тебя. Я построю светлый русский дом с хорошей печкой». «Лапландская учительница, нельзя иметь своих детей», — заговорила наконец Ксандра. «Почему?» «Не до них. Некогда возиться с ними. На чужих не хватает ни времени, ни сил». «Не хочешь детей? Не надо. Можно без них!» Ничуть не задумываясь, согласился Колян. Но не в детях, не в куреве дело. «Я люблю тебя, Колянчик, сильно люблю, как сестра брата. А сестры не выходят замуж за братьев, и я не пойду за тебя. Женись на другой, а мне будь братом. Нам и не надо жениться, у нас не выйдет добра». Если женимся, мы потеряем любовь. Оставим все так, как было. Помнишь, как ехали мы в первый раз? Оставим все так. Ладно. Едва слышно, сказал Колян. Прощай. И ушел. Почему прощай? Недоуменно подумал Оксандра, но спрашивать не стала. Придя домой, Колян спросил Максима. «Ты можешь пожить без меня?» «Ты куда?» – спросил в свою очередь старик. «Есть дело», – ответил Колян неопределенно. «Ладно, поживу», – согласился Максим. После операции ему стало лучше. «Ты долго будешь кочевать?» «Не знаю». Неожиданное решение идти, нежелание рассказывать, быстрые сборы. Все было так похоже на времена гражданской войны. И Максим прекратил расспросы. Колян взял с собой лайку, ружье, котелок, немножко кое-чего в рюкзак и гусли. Максим решил, если идет с гуслями, значит, на мирное дело и ненадолго. Опять выдумала что-нибудь беспокойная учительница. Не живется ей тихо. Не человека, буран, пурга. Ксандра полагала, что вечером, как всегда, Колян завернет к ней, но не дождалась и пошла к нему сама. Она считала, что у нее нет причин менять к нему свое отношение. «Ты дома?» – удивился Максим. «А куда посылала Коляна?» «Никуда не посылала». «Ушел?» «Ничего не сказал?» «Стало быть, не хочет», – решил Оксандра и тоже ничего не открыла. Максим думал, что Колян побродит день-два, самое большое неделю, ведь за это время можно побывать в Мурманске. Но миновало больше недели, а парень не вернулся. Максим пришел в школу и начал жаловаться к Сандре. «Нет, Коляна, пропал». «Скоро надо кочевать на осеннее место. Кто помогать нам будет?» Ксандра вздыхала, не зная, что сказать. «Кто помогать будет?» Сильно тревожила ее. Она уже чувствовала нужду в коляне. Не стало его и не стало в школе дров. За каждым ведром воды надо бежать самой, либо организовывать на это ребятишек. А при Коляне водой хоть залейся, дров поли не переставая. И появлялось все неприметно, будто само собой. Тревожно было и за Коляна. Сказал только ей одной «Прощай» и ушел. Не учинил бы чего-нибудь над собой. Она, правда, не слыхивала, чтобы лапланцы кончали самоубийством. Они беспредельно любили жизнь. Но бывает и то, чего никогда не бывало. «Куда послала? Скажи, девка, правду!» Допытывался Максим. Он был уверен, что Ксандра причастна к уходу Коляна. «Не посылала, не просила, не знаю, куда ушел, надолго ли», уверяла Ксандра. И в этом не было лжи. Колян ушел после того, как она отказала ему, это верно, а из-за того Ли не знала. Он мог уйти совсем по другим причинам, например, искать новую невесту. «Ксандра, не говори мне обманное слово», – попросил Максим. «Самая худая правда для меня дороже самой золотой лжи». И ушел не водить. Немного погодя, переодевшись в рабочее пальтишко, Ксандра вышла за дровами. Она уже не первый день таскала их вязанками на спине. Было и тяжело, и отнимало много времени, но другого выхода она не видела. Все маломальские, трудоспособные, ловили, разделывали, солили, сушили рыбу, чинили сети. Возможно, что всем было некогда помочь ей, а возможно, Все считали, что и не надо помогать, а они-то все делали сами. На этот раз к Сандре довелось проходить невдалеке от рыбаков, только что вытянувших артельный невод и отдыхавших. «Постой, маленько!» – крикнула ей Мотя и, подойдя, спросила. «Ты куда, дивала моего брата Коляна?» «Я видела, он сидел рядом с тобой у ручья, потом встал и ушел. Куда, сказывай!» «Не знаю, что пристало ко мне. Он не маленький», — лепетала Ксандра, напуганная воинственным видом и криком Моти. «Сам пришел, сам ушел. Больше я ничего не знаю». «Ты выгнала его! Вот теперь и таскай сама!» Мотя толкнула ногой вязанку хвороста спущенную Ксандрой с плеч на зем. «На шум еще подошли рыбаки». «Неправильно говоришь. тоская одна!» заспорил Смоти Максим. «В Куваксе-то живет не одна Оксандра, В Куваксе кроме нее целая школа». Ксандра занимала уголок в той школьной Куваксе. «Пусть таскает. Ей за это платят деньги». «Сама получала, а моему брату ничего не давала», – горячилась Мотя. «Вот она какая!» «Я получаю только за учение», – сказала Ксандра. «Топить школу обязан совет, народ». «А почему топил один мой брат?» Не унималась Мотя. «Это была его охота». Ксандра подхватила вязанку и ушла. За спиной у нее продолжался спор, кому топить школу, но она старалась не слушать его. Вечером она рассказала Максиму, что Колян сватался к ней и что она отказала ему. Может, он ушел из-за этого. — Да, вот теперь верно твое слово. — Конечно, Колян рассердился, — решил старик. «Долго не придет. Будем жить без него». «Рассердился?» – удивилась Ксандра. «На кого? За что?» «Немножко на тебя, немножко на всю жизнь, на весь свет. Я так думаю». «Ну, в чем я виновата? Неужели я должна выходить за всякого, кто посватает меня?» «Думал, пойдешь. Привык». «Отказала. Неприятно». «Не надо привыкать прежде времени. А мне из-за него вон какая неприятность. Сестра Мотя не дает проходу, то сватает, то ругает. Ему неприятно, и он убежал. Значит, я тоже могу бросить все и убежать». Ксандра взволнованно ходила по тесной, конусообразной кувакси. Сердито отталкивала руками провисшую меж шестов парусину». «Зачем мне все это? У меня есть родители, квартира, Волга. Мне не сладко здесь у вас. Теснота, дым, угар, холод. А меня обижают еще». Ксандра перебежала в свою куваксу. Разговор был у Максима. Старик приплелся к ней. Она уже собиралась в дорогу. Он начал уговаривать ее. «Подожди, сядь, подумай». Колян не подумал, убежал и стал дурак. Колян и Мотя не народ, их всего двое. Старик показал два пальца. А народ? Весь прочий народ. Старик похлопал ладошками, изображая множество. «Любит тебя, и Колян любит, зря рассердился. Вот побегает, остынет и вернется». Подумав, Ксандра поняла, что уезжать нельзя. Она приехала в Лапландию не ради Коляна Смотей и уезжать из-за них глупо. Детскость. Если она уедет, все ее труды пойдут прахом, школа закроется и, возможно, на много лет. Жить и работать, как она, мало охотников, даже в таком большом селе, как Ловозеро, где есть хорошее, теплое школьное помещение. «Нет учителя». Она сказала Максиму, что останется. Вечером того дня старик долго бродил по становищу «Из Коваксы в Куваксу» и объяснял, что они нехорошо поступают с учительницей. Она для них отдает всю свою жизнь, а они не хотят привезти дров для школы, где учатся их дети. После этого родители учеников собрались в школу и сказали Александре, что они готовы всячески помогать ей. «Вот и хорошо», – обрадовалась она. «Мы выберем родительский комитет». Выборы неожиданно натолкнулись на препятствие. Попасть в комитет хотели все. Прикинули так и этак – выбрать отцов, обижались матери, выбрать матерей, обижались отцы. И кончили тем, что всех объявили членами комитета». У Ксандры сразу оказалось полтора десятка помощников. Они помогли перевести школу и баню с летнего места на осеннее, потом на зимнее. Доставляли для них дрова, воду. Ксанда требовала, чтобы в баню ребятишки ходили каждую неделю, а умывались каждый день. Кроме того, умывались и мыли руки в школе по всякому требованию ученической санитарной комиссии дров и воды уходило много. Иногда случались неприятности, члены родительского комитета понадеются один на другого и не сделают чего-нибудь. Но ведь даже такая податливая послушная штука, как вода, не бывает постоянно гладкой, и морщится, и волнуется, и бурлит. Чего же требовать от упрямой, шершавой жизни?» Ксандре приходилось и воевать, и огорчаться, и смиряться, и плакать. У Ксандры было правилом, начиная с восьми лет, никому, кто хотел учиться, не отказывать. И в школе получалась такая пестрота, развелось столько разных несовместимых групп, что учебный день тянулся часов по десять и больше. Кроме того... Постоянно приходили местные и приезжали дальние, настоящие, мнимые, больные. И учение и лечение шло хлопотно, трудно, медленно. У Ксандры было единственное утешение. Так все-таки лучше, чем никак. Без учителя, без фельдшера. И вот опять прикатили две упряжки. С ними прискакало изрядное оленье стада и свора собак. И санок вылезли двое. Один с жиденькой бородкой, другой совсем безбородой, и, не снимая дорожной одежды, валились в школу. По одежде и обуви, по оленей упряжи школьники определили их. Ненцы – он и она. Во всем меховом, зимнем, толстые, неуклюжие, они долго пролезали в маленькую дверь и напустили столько холоду, что даже привыкшие к нему ученики стали ежиться и дрожать. «Здравствуй, Руся!» – оба протянули к Сандре руки. Она поздоровалась и упрекнула, смягчая упрек, улыбкой. «Нельзя так и саней, в чем есть прямо в тупу!» «Почему нельзя? Им можно!» Бородатый махнул заснеженным рукавом на учеников, с рукава брызнул мокрый снег. «Нам нельзя! Почему?» «Вы в дороге могли нахвататься чего-нибудь ненужного, могли заболеть!» Как можно мягче начала втолковывать Ксандра. «Здесь школа, дети, идет урок. Переждите в поселке». «Мы здоровы, нам не надо учиться, мы будем жить. Почему в поселок? Мы будем здесь!» Перебивал ее бородатый. «Я повторяю, здесь школа, жить нельзя!» почему нельзя? Бородатый начал сердиться. Это тупо Коляна. Хозяин, мой друг. Ты гонишь хозяйского друга, гостя. Шибко нехорошо делаешь. Где хозяин? Я буду с ним калякать. В отчаянии Ксандра накинула кое-как шубенку и побежала к Максиму за помощью. Пока старик понял, что случилось, потом одевался, доковылял, Ненцы перенесли с саней в школу несколько тюков. Бородатый шумел на ребятишек, чтобы освобождали тупу, и все больше теснил их своими тюками в один угол. «Эх-эх!» -э", сказал озабоченно Максим, увидев такое самоуправство. Потом сдернул с ненца наголовник. «Поглядим, какой тут явился хозяин!» И громко расхохотался. В ненецком наряде был давний знакомец сосед Авдон глупые ноги. пропащий! пропащий, Долго же водили тебя глупые ноги и снова привели неладно в чужую тупу. Это колян тупо, заспорил Авдон. Я помню. Теперь школа. Колян ушел. Он тоже стал глупые ноги. Максим попинал сапогом Авдоновой пожитки. «Таскай ко мне, таскай живо! Здесь хозяйка, вот она, Александра Сергеевна!» Авдон и его жена Тайма перебрались к Максиму и, устроившись там, пригласили.